«Глава четвёртая. Стейн. Это опасно?» — уточнила матушка, когда я рассказал ей о прозвучавшем зове Эбонитового. «Разговор проходил наедине в гостиной моих покоев. Вряд ли. Мы проведем путь в небе, встретимся в заброшенном храме. И если предугадают наш маршрут, не доберутся с той же скоростью, что способны развить мы. Вы опустошите себя в этом пути». «Особенно ты», — выдохнула она расстроенно. «Но я понимаю, вам надо лететь. Пять лет — малый срок для драконов, но огромный для мира, находящегося на краю гибели. Лети, сын, Мое благословение с тобой. Спасибо, матушка, что поддерживаешь». Я поднялся из кресла, приблизился к ней и присел на колено. Нежные пальцы скользнули по моему лбу, формируя знак благословения жрицы. Он отозвался теплом. «Фламен с нами». «Ты на верном пути, сын», — улыбнулась матушка и обхватила мою голову руками в трепетном объятии. «Как же я рад, что она вернулась ко мне». После прощания наступила пора собираться. Естественно, я не намеревался ставить в известность даже прислугу. О моем отлете знали только матушка и доверенные драконы. Ну и предстояло предупредить Мираю, но ну и за пари. Она принеслась ко мне в спальню через минуту после вызова. «Мы куда-то собираемся, лорд Стейн?» Она замерла у входа с отведенными за спину руками. Собранная, безэмоциональная, привлекательная. Неудивительно, что Велиус положил на нее глаз и вознамерился пометить ее собой. Я сам успел немного привыкнуть к присутствию чужих запахов в ее аромате, и теперь почти наслаждался исходящими от нее цитрусовыми нотками. Наверное, так и свыкнусь с ее присутствием, избавлюсь от раздражения. А там и необходимость в охране пропадет. Мы попрощаемся. Я собираюсь. Это закрытая информация. Мне предстоит на время покинуть дворец. Пресекая вопросы, я не знаю, когда вернусь. Возможно, через дня четыре, может, пять. Прикинул, припоминая разговор с Витаром. «Лорд Тьмы, как всегда, не сказал ничего конкретного. Предположил лишь, что нам хватит дня, чтобы услышать ответы на свои мольбы. Но еще предстояло добраться до места, заночевать там, чтобы восстановиться после полета. Потому я брал с собой сменную одежду, еду и минимальный походный набор. Все было собрано. Оставался разговор с мирой, и можно отправляться». Опасно ехать одному, нахмурилась она. Это нарушение. Хватит про инструкции, одернул я ее. Мне сейчас не до нрава учений. Сам не рад срочному вызову, но надо. Это путешествие мне необходимо совершить одному. Рискнуть, если потребуется. На кону слишком многое. Я вызвал тебя по другой причине. По какой? Мы не выяснили, как кинжал. Нет. Другой. Я спешу, а объяснения потребуются долгие, поэтому скажу просто: ни в коем случае не отвечай на ухаживание Велиуса. Если учую на тебе его запах, вылетишь не только из дворца, но и с острова без возможности вернуться. Я? Да как? Она задохнулась от расстройства и злости. Думаете, что я? Нет, о тебе ничего не думаю. прервал ее взмахом руки. «Зато знаю друга. Он заинтересован мной?» предположила она. «Да, тебе придется игнорировать его ухаживание, даже если захочется на них ответить», произнес с предупреждением. «Можете не волноваться за друга. Усачи не в моем вкусе». Она недовольно выдохнула, вскинув дерзко подбородок. «Значит, мне можно не бояться». Фыркнул я, проведя пальцами по короткой бороде, и она кашлянула от неожиданности. Не только же ей бить внезапными заявлениями, можно получить ответку. «Просто держись от Велиуса подальше, пока меня нет. Вернусь, обсудим ситуацию. Сейчас я спешу. Мне остается только принять это, лорд Стейн». Она кивнула на брови. «Но я по-прежнему против этой вылазки». Могу отправиться с вами. Я выдержу ваш темп. Я полечу. И хватит мне перечить. Я обошел ее и вышел в гостиную. Пока меня нет, выясни, кто подкинул тебе кинжал и разберись со своим ментальным блоком. Может, мне полететь на вас? Я выдержу и полет. Догнали меня ее слова. Нет. С этого момента и до моего возвращения ты свободна. Махнув рукой, я вышел в коридор. Мира выскользнула из покоев и направилась за мной бесшумной тенью. «Страптивица! Пока вы во дворце, я на посту!» Пробурчала она тихо, прекрасно зная, что я услышу. Отвечать не стал, злился и в таком состоянии мог нагрубить. Мы продолжили путь, в молчании добрались до опоясывающего этаж балкона. Мира пробежала вперед меня, чтобы провести проверку. А я принялся раздеваться. Изумление девушки было столь велико, что она приоткрыла рот от неожиданности и вперила взгляд в мою обнажившуюся грудь. Внезапно поменялись вкусы. Отвернись. Простите. Она спешно развернулась ко мне спиной. Похоже, ты не знала. Одежда уничтожается при обороте, поэтому драконы ее снимают. «Разрабатываются артефакты для предотвращения этого эффекта, но пока безуспешно». «Сочувствую. Это наверняка очень неудобно и холодно», — отозвалась она со смешком. «И неуютно», — подтвердил я, убирая вещи в сумку. «Не бойся, я не причиню тебе вреда». Предупредил и позволил Террасу накрыть меня своей тенью. Моё тело объел свет, полностью изменяя его. Мир на миг отдалился и распахнулся яркостью ощущений. Звуки слились, запахи зазвучали ярче. Особенно аромат лотоса с нотками цитруса. Мирая развернулась, глядя на меня в искреннем изумлении. Безлобно рывкнув, я подхватил сумку и рванул в темное небо навстречу к звёздам. Ночной город раскрылся подо мною светом огней, гомоном голосов, звучанием музыки и сотнями тысяч ароматов, но я еще долго ощущал цитрусовый последок своей воли Мираи. Лететь пришлось часть ночи, весь последующий день и влить в полет больше половины резерва, чтобы максимально ускориться. К сожалению, я находился дальше всех от места встречи. Храм расположился в провинции лорда Максимуса на Медных островах. Ладно, хоть с погоды повезло, но пришлось продираться сквозь бури и дожди. Видимо, за это стоит поблагодарить магию серебряного лорда Лукаса. Вскоре позади остались альдины, речная и янтарная долины, и подо мной понеслось сочное разнообразие зелени медных островов. Лорды ожидали у скрытого в глубине леса полуразрушенного храма. Я прибыл последним поздно ночью, но так жутко устал, что никто не рискнул шутить или тем более упрекать меня на этот счет. Некоторое время они вообще молчали, наблюдая, как я оборачиваюсь и одеваюсь. «С тобой поделиться магией», — предложил изумрудный лорд Юнус, проведя в задорном жесте пальцем вдоль тонкой линии длинных зеленых волос, постриженных в боевой прическе его клана. «Самый юный среди нас, но также своенравный, как и все». Изумрудные драконы служили богине любви Карите, что наделяло их способностями видеть эмоциональные связи и даже влиять на них. Вот и меня коснулось его воодушевление от встречи. «Не откажусь», — хмыкнул я, прислушиваясь к себе. «Можно проявить гордость, но тогда есть риск не долететь обратно». «Верное решение». Юнос крепко взялся за мою руку, и в меня полилась его сила. Чуждая мне и одновременно близкая, ведь мы все создание семи. Слабость отступила, резерв вскипел, принимая подпитку. И выпью восстанавливающий отвар. Медный лорд Максимус вложил в мою вторую руку темную бутылочку. Его клан служил Терере, богине плодородия, потому он был лучшим в мире зельеваром. И я не стал отказываться, тепло поблагодарил его за щедрый дар и сразу выпил отвар. «Идемте!» — мрачно позвал ибонитовый лорд Витар, первым двинувшись по почти слившимся землей ступеням храма. Смоляные длинные волосы развивались за его спиной, сливаясь с черным одеянием. Полуночная мгла будто тянулась к нему, укутывая его фигуру словно в саван. Ибонитовы драконы служили Венусу, богу тьмы, что создавало в них связь с самой смертью и позволяло приподнимать завесу будущего. «Рад тебя видеть!» Золотой лорд Аргас похлопал меня по плечу, когда мы двинулись следом за Витаром. «Ты быстрее наших ожиданий!» Светло улыбнулся он, сверкнув янтарным взглядом. Золотой клан драконов поклонялся богине солнца и жизни Солуа, что делало их лучшими врачевателями. способными вернуть погибающего из-за черты и даже вернуть время вспять, чтобы увидеть последние мгновение умершего. Похвала удалась. Улыбнулся я, ощущая, как меня касается частичка его целительной силы. «Как твоя свадьба? Отложил?» «Не мог. Это бы нанесло оскорбление невесте и аристократии долины». Досадливо поморщился он, растрепав короткие золотые пряди волос. Унесся сразу после церемонии. Твоя супруга наверняка расстроена». «Лильен, понимающая», — вздохнул Аргас, на миг «Глядя на тебя, и я подумываю жениться на девушке из аристократического рода Альдин». А Канта одобрила?» — присоединился к разговору Юнос. «Да, как поживает жрица воды?» — уточнил серебряный лорд Лукас. «И что она сказала по поводу нашей вылазки?» Серебряные драконы поклонялись Кайлусу, «Богу неба», потому могли влиять на погоду и предсказать природные катаклизмы. Она покинула храм и прибыла во дворец ко мне. Фламен впервые заявил о себе. «Думаю, мы на верном пути». Кивнул в очередной раз, испытав облегчение. За всеми событиями даже не успел поговорить с самой Ларией. «Кстати, Лукас, стоит тебя поблагодарить за попутный ветер и хорошую погоду на моем пути?» «Можешь не благодарить. Я думал и о себе», — коротко хохотнул он. «Иначе бы пришлось ждать тебя не день, а три». Все равно спасибо», — усмехнулся я, прекрасно понимая, что он заботился именно обо мне. «Мы бы долго не выдержали ссор Витара и Аргаса», — громко заявил рубиновый лорд Брандт. Ибонитова лишь насмешливо глянул на него из-за плеча и продолжил путь к храму. Я уж подумывал посадить их по разным углам, поделился со мной Бранд, подмигнув алым глазом. К счастью, появился ты. Рубиновые драконы поклонялись богине Луны Селин, что олицетворяло вечное движение жизни через увядание. Брант и драконы его клана могли разрушить любую материю, а сам он. Славился свирепостью в бою, потому я бы не удивился, если бы ему действительно удалось развести ибонитового и золотого по разным углам. С ним предпочитали не ссориться. «Я тоже здесь!» — протянул с шутливым упреком Аргас. «И мы почти не ссорились. Только и делали, что сцеплялись языками!» — возразил весело Юнос. «Свет и тьма в вечном противостоянии?» — примирительно ответил я. «Ты так и не сказал. Жрица Аканта одобрила твою невесту?» Спросил Витар, обернувшись ко мне в проходе храма. «Одобрила». Друзья начали хлопать меня по спине и плечам, поздравляя. Ибонитовый улыбнулся, кивая в одобрении. «Будем надеяться, сегодняшний день подарит нам надежду на будущее с нашими избранницами», произнес он и вошел в темноту храма. «Кстати, что мы здесь будем делать?» поинтересовался я. «Не знаем», — пожал плечами Лукас. «А Витар знает?» — спросил я встревоженно. «И он не знает», — рассмеялся Юнос, опуская руку на мое плечо. «Но мы что-нибудь придумаем, ведь теперь все в сборе». Хмыкнул я вместе со всеми, входя в помещение храма. Здание давно пришло в упадок. По стенам неслись трещины, впиваясь все глубже в камень. Потолок большей частью обвалился, впуская в комнату серебряный свет луны и звезд. Временами переговариваясь, мы приступили к осмотру, выискивая предметы силы богов. Но здание давно разграбили. Нашлась только шкатулка с миниатюрами богов под ступенями у входа и уцелевший молельный камень с изображением знаков наших покровителей. Ибонитовы и Золотым снова готовы были приступить к спору, и стало ясно — Пора что-то делать. Бессмысленно метаться по пустым помещениям. Просто встанем в круг. Витар первым занял место на молельном камне возле знака бога тьмы Веноса. Мы последовали его примеру. Я встал напротив изображения пронзенных мечом волн. И тот отозвался голубоватым светом. Наполнились магией и другие знаки. Это принесло надежду на успех. Боги нас услышали. Хоть и Бонитовый сам собрал нас, но будто был не рад успеху. Символы вдруг потеряли силу. Сиял только знак богини любви Кориты в виде зеленого яблока под ногами Юноса. «Мы слабы», — раздался почти неслышный женский голос. «Как вернуть нам силу?» — обратился к ней серебряный лорд Лукас. «Я дарую вам благословение, что разнесется на весь драконий род. Отныне Вы способны встретить истинную пару. «Истинную пару?» В недоумении переспросил Аргас. «Предначертанную магией и предназначенную только вам. Она станет вашим продолжением и усилением, разделит и приумножит вашу мощь, подарит сильное потомство и наполнит вашу жизнь счастьем. Особенное». «Мы здесь для другого», — возразил я. «Нам нужно узнать, как спасти этот мир от гибели». «Вернуть нас», — ответила богиня. «Но как это сделать?» — чуть нервно уточнил Аргас. «Все мы видели, что знак яблока медленно тускнеет. Каждый из лордов должен найти свою истинную пару в течение года». Кажется, богиня рассердилась, ее голос рокотом пронесся по помещению храма. Боль сдавила голову. Мы упали на колени, зажимая уши руками. Не выдержали мощи богини. Если это не произойдет, весь драконий род лишится своих способностей. И как только силы драконов усякнут, мир погибнет. То есть надо найти истинную пару каждому из нас? Стирая кровь из-под носа, уточнил медный лорд Максимус. «Но как их найти? Как распознать?» «Сердцем!» — звонко рассмеялась богиня. «Истинное, особенное, единственное, самое важное. Ищите тщательно, лорды, и не ошибитесь!» Знак кориты под ногами Юноса потух. По помещению разлилось напряженное безмолвие. Но продлилось оно недолго. Вскоре его пронзило ругательство... рубинового лорда Бранда. «Выходит, нам надо отыскать особенную девушку? Предначертанную и все такое?» Шатаясь от слабости, изумрудный лорд Юнос поднялся с пола. «Сгодится любая, которую полюбишь?» «Нет, дело не только в любви. Она должна идеально подходить только тебе». Витар обрушил удар кулака на молельный камень. Интересно, узнал, что так будет, потому был столь мрачен? Или просто всегда не ждет ничего хорошего, вечно утопая в тенях? Мы точно обречены. Подожди-ка, а ты же женился, Аргос. Вспомнил Максимус, глянув на встревоженного золотого лорда. Мы все посмотрели на него с разными эмоциями в глазах. Как же ему теперь быть? Получается, Аргос нашел истину. Юнос проявлял природный оптимизм. Нет. Он нажил нам проблем», — прорычал сердито Витар. «Каковы шансы, что жена Аргоса его истинная? Вот именно, никаких!» Аргос не отвечал, ошеломленно глядя перед собой. Потом просто поднялся и, пошатываясь, направился прочь из помещения. Выругавшись под нос, я тоже подскочил на ноги, но чуть тут же не упал. Бранд поддержал меня под локоть. Ты потерял больше всех сил, Стейн. Береги себя, иначе не спасешь мир. Сумрачно ухмыльнулся он. Пытался шутить, чтобы развеять общее напряжение. Спасибо. Поблагодарил, выпрямляясь, и тяжёлой поступью направился за Аргасом. Золотой стоял у входа и глядел на небо. Ты как? И я сжал его плечо в знак поддержки. Не очень, признался он. Брак Лильен выгоден мне, и она прекрасная девушка. Я не могу оскорбить ее разводом, не говоря о неодобрении аристократии долины. Это не столь страшные последствия на фоне возможной гибели мира, отметила я осторожно. Но я тебя понимаю. Но я тебя понимаю. Сам же планировал жениться. Лария тоже замечательная девушка. Я получил благословение матушки. «Сочувствую, Стейн. И я тебе, Аргас». «Не раскисайте!» Юнос перекинул руку через плечи Аргаса. «Боги любят драконов, своих первых созданий. Нашей жизни сложится прекрасно. Особенно, когда найдем истинных. Как искать будем, кстати?» Широко улыбнулся он. Проворчал Витар, выходя из храма. «Надо не просто найти, а полюбить». «Аргас Стейн хоть знакомы с любовью, знает ее вкус. А ты как, Юнос?» «Пока нет, но нужно больше практики», — рассмеялся изумрудный. «Буду искать и влюбляться со всем усердием, на которое способен». «Этого и стоит опасаться», — буркнул Витар. «Не будем отчаиваться заранее», — заговорил рубиновый лорд Бранд. «Боги вручили этот дар в помощь, а не в наказание». Возможно, дар истинности не так уж нов для этого мира. Я изучу летописи Алирюма. Быть может, нечто подобное свойственно редким исконным. «А ведь Фламен указал на исконную», — озвучил я мелькнувшее озарение. Он привел к матушке девушку-наемницу. На ней проявился знак его благословения. «Может, она и есть твоя будущая истинная?» Обрадовался Юнос. Она? Нахмурился я, воспроизводя в мыслях образ Мираи. Она привлекательная, от нее почти приятно пахнет, но я не думала о ней в ключе близких отношений. Усачи не в моем вкусе. Вспомнились ее язвительные слова. Нет, наглая, строптивая, бесцеремонная. Если представлять ее в постели, то только с клепом во рту, чтобы не дерзила. Но эта фантазия не вдохновляла. На меня накатывала тоска из-за возможной потери Ларии. Может, мне повезет, и она станет моей истиной? Нет, вряд ли. Истинная ведь вроде как должна быть созвучна душой, а она мне не особо нравится, — ответил я. Но идея хорошая. Возможно, боги слишком слабы для полноценного колдовства и влили силу в давно забытое. «Стоит проверить. Мы будем благодарны тебе, Брандт, за изыскание. И сами поднимем летописи прошлого». Сохранилось мало. Служители трехликого бога стремились уничтожить любые упоминания о прошлых ритуалах. Но что-то до сохранилось. Аргос решительно кивнул. «Будем искать. Подсказок и нет. Нам только и остается, что формировать предположения». Боги весьма информативны. Усмехнулся Максимус иронично, в изящном жесте, стирая кровь с лица белоснежным платком. Идемте, нужно отдохнуть перед предстоящим полетом, особенно Стейну. Да и для Витара путь не близкий. Мы прошли к разбитому у храма лагерю. Успели собраться и теперь общались без эмоций, строили предположения, просто разговаривали. Разве что Аргос большей частью молчал. ведь оказался в самом сложном положении. Мало говорили мы с Лукасом, ведь обоим, возможно, предстояло отказаться от женщин, которым прикипели. Но мысли моей от Ларии все чаще перескакивали к Мирае. На нее указала жрица воды, и ее отметил Фламен. Она сама признавалась, что видела его. И если прежде я проявлял уважение к явно болезненным воспоминаниям, то теперь следовало выяснить, как она связана с покровителем сапфирового клана. Ее сознание по неизвестной причине закрыто, но ей придется открыться передо мной. Возможно, она подкинет подсказку для освобождения Фламена или даже приведет меня к истинной паре. Мирослава, приветствую, глава Андина. Я почтительно склонила голову, несмотря на то, что разговор подходил по артефакту связи. «Рад видеть тебя живой и невредимой, Мирая», — кивнул мужчина, буквально сканируя меня глубоким изумрудным взглядом. Драконы не загрызли, как вижу», — отметил чуть смешливо, поправляя широкий рукав туники. Крион Андина, глава гильдии наемников Альдин, был исконным, как и Мирая. Суровое лицо, белые длинные волосы и яркие зеленые глаза — все в его облике буквально врезалось в память. добавить сюда тренированное тело, безукоризненные манеры, острый ум и предпринимательскую жилку, и становилось понятно, почему он занимает свой пост вот уже 30 лет и до сих пор не ушел на покой в свои 60. «Не загрызли?» — подтвердила я. Естественно, когда пришла в себя после пробуждения и разговора с Акантой, сразу связалась с главой гильдии, поворчала по поводу заключенного без меня контракта, высказала опасения из-за вынужденной работы с хищниками и поведала историю заключения Мираи. Доверяла ему и наделась на осторожное расследование обстоятельств нападения на нее и Саймона, ведь понимала, что в одиночку ничего не добьюсь, даже не смогу добраться до острова, где началась эта история. Но я осознавала, что однажды придется совершить это путешествие, чтобы дать показания и, возможно, поучаствовать в расследовании. Тогда Андина меня внимательно выслушал, и заявил, что с драконами мне будет безопаснее всего. Просил не высовываться и ждать, когда он сам со мной свяжется. Расспросить его о причинах заключения контракта с Саканта без моего согласия и его дальнейших шагах так и не удалось. Я лишь надеялась, что не зря ему доверилась. В конце концов, Никанор был сыном клиента гильдии, весьма влиятельного человека, связанного с церковью Трёхликова. Как бы в итоге не решили избавиться от меня, чтобы не портить чужую репутацию? Ты под покровительством жрица воды. Для любого клана драконов это много значит. Настоящий вред тебе могут принести люди. Изумрудный взгляд на миг блеснул злобой. Я верю тебе, и только это заставляет искать дальше. У меня нет иных доказательств, кроме твоих слов и веры в тебя. Что вы имеете в виду? Напряглась я. Члены гильдии действовали осторожно, но не нашли никаких следов. Ваши вещи исчезли. По показаниям, вы сами выселились из своих номеров и уехали. Ваше исчезновение обставлено обычным отъездом и побегом от гильдии. А корабль Никанора и место, где Саймона... Я тяжело сглотнула. Пусть это происходило не со мной, но мне было больно вспоминать о произошедшем с возлюбленной парой. Его привязали к якорю, Даже при сильном течении дно тоже проверяли по твоим показаниям. Не нашли даже якоря, о котором ты говорила. Они избавились от всех доказательств. Прошелестела я помертвевшими губами, а на глазах навернулись злые слезы. Саймона жестоко убили и еще и выставили преступником. Успокойся, Мирая. Крион поднял руки вверх и медленно их опустил. Он продолжал преподавать... и таким жестом обычно пробуждал выровнять дыхание. «Мы будем искать дальше. Повторяю, и я верю тебе, и жрица тебе верит». «Я думала, важнее, что она драконица и мать лорда», — отметила хмуро. «Она в статусе жрицы», — пожал он плечами. «Для драконов временами это выше статуса лорда». Мне об этом говорили, и то подтвердилось поведением Стейна, но осведомленность Криона удивляла. Неужели он тоже доверенное лицо? Мирая, есть кое-что важное, о чем я хочу уточнить. Но ты не должна упоминать об этом даже при лорде. Конечно. Вы же знаете, я не подведу. Жрица поведала, что нашла тебя у берегов Альпас, в десятках километров от Рейски. Ты помнишь, как туда попала? Что ты видела под водой? Взгляд главы сделался путливым. Мужчину... Точнее, его очертания за Саймоном. Меня закрутило в водовороте и выбросило на поверхность уже возле Альпаса. Как выглядел этот мужчина? Он был живым или это могло напоминать статую? Я видела только фигуру, и глаза горели синим, словно в них сапфиры. — Да, если подумать, это были словно от света драгоценных камней, — закивала я. — А почему вы думаете, что я могла видеть статую? Уточнила с подозрением и тут же прикусила губу. Опасно задавать такие вопросы. Быть может, то, в чем Аканта усмотрела божественное вмешательство, оказалось сильным и потерянным артефактом. И в это легче поверить, чем в присутствие абсолютной помощи сущности, что создала этот мир. А если кому-то известно про столь невероятный артефакт, от этого кого-то могут тоже пожелать избавиться. как бы ни пришлось опасаться и гильдии. Неподалеку стоял еще один остров с храмом на нем. Но он ушел под воду. «Возможно, если ты видела нечто подобное, мы получим более точные координаты для поисков», — пояснил он. Это тем более многое объяснило. Под нами был храм, и я увидела в статуе нечто живое из-за движения водорослей и отбеска света в украшениях. Возможно, одно из них было артефактом — которое меня и унесло водоворотом прочь. «Да, мне нравится, как это звучит. Лучше, чем встреча с Богом». «Вполне. Думаю, это действительно была статуя», — улыбнулась я. «Значит, постараемся искать севернее», — подытожил он. «А ты будь осторожна. Не покидай в одиночестве дворец, следи за спиной. Было бы лучше, если бы ты вернулась на Зайрос, но контракт не расторгнуть». Кстати, неужели гильдия не может отказать драконам? Лорд Стейн мне не рад. Он бы с удовольствием расторг контракт. Возможно, стоит связаться с ним и ты заключила контракт со жрицей. Ей и будешь служить. И если она приказала охранять лорда, ты будешь охранять лорда Мирая, даже если это не нравится самому лорду. Понятно? Да. Я вновь склонила голову, буквально съежившись под действием его приказного тона. Крион был справедлив, но и строг с учениками. Мирая прилежно училась, но и ей временами доставалось, а память тела оставалась со мной. Если еще что-то вспомнишь, свяжись со мной. В ином случае, как и следую члену гильдии, заверши контракт с честью и возвращайся. А смерть Саймона не останется без ответа. Произнес он жестко и прервал сеанс связи. Грустно вздохнув, я развеяла полок тишины вокруг себя и поднялась с кресла. Взгляд устремился к темнеющему небу за окном. Стейна не был уже четвертый день, и никто не мог сказать, когда он вернется. А без него я слонялась без дела, но ну, в моем понимании распорядка дня, конечно. Тренировки и обсуждение улучшенной системы безопасности дворца с Андрастасом и Велиусом не в счет. Друзей у меня не было, драконы относились предвзято предвзятые свысока. Потому дни тянулись бесконечно долго. Единственное оживление внес разговор с головой, но не особо успокоил, а разозлил и вызвал настороженность. Что-то Крион темнит. Надеюсь, я не ошибаюсь в его благородстве. Мирая, ты освободилась? В покое постучался Велиус. Захотелось зашипеть, словно дикая кошка. Даже в выделенных мне комнатах нет от него покоя. И без предупреждения Стейна я очень старалась держаться от советника подальше, но он каждый раз находил. Навязчивый, бесцеремонный наглец. «Нет, я занята!» — проорала, начав тактическое отступление в спальню. «Чем бы ты ни была занята, я могу помочь!» Ручка двери задергалась. Надеюсь, он не ворвётся в комнату? К счастью, мне пришлось выяснить этот момент. Издали раздался громкий и протяжной рев. Мой взгляд метнулся в окно. Над городом летел сапфировый дракон. Стейн вернулся. Не думала, что так обрадуюсь. Но пусть скорее перевоплощается и спасает меня от своего советника, иначе потом советника придется спасать от смерти. Счастливо улыбнувшись, я метнулась к двери. «Надо встречать лорда». Ну и охранять его, конечно. «Юху! Прощай, безделье! Здравствуйте, трудовые будни!» Стоило вылететь в коридор, как пришлось уворачиваться от лап вездесущего Велиуса. Тот попытался перехватить меня за талию. «Лорд Стейн летит!» — сообщила я, пронзая его самым суровым из моих взглядов. Мужчина не проникся, лишь ухмыльнулся в усы. Про усачей я, конечно, преувеличила в разговоре со Стейном, но с недавних пор действительно начинал их недолюбливать из одного конкретного индивида. И по инерции всех драконов вместе взятых. Странные, своенравные, предвзятые ящеры. Век бы их не видеть. Я слышал его зов. А ты, наблюдательно, Мирая, распризнала в летящем драконе лорда, похвалил меня Велиус. У него рога особенные, пробормотала я. Действительно, из чего решила, что это именно Стейн? «По властному рыку?» — ответила сама же себе сразу. Только лорд мог поднять на уши весь город из-за своего прилета. «Пойду встречу, а тебе лучше посидеть у себя». Советник направился по коридору, к опоясывающему этаж по дуге балкону. «Я обязана заступить на службу». Лорд летит практически без отдыха с Медных островов. Он будет обессилен и потому очень зол. «Тогда тем более мне нужно находиться рядом». Вдруг враги попытаются воспользоваться его состоянием. «Он будет без одежды», — Привел еще один аргумент мужчина. «Переживу», — фыркнула. «И я собираюсь следить за периметром, а не рассматривать лорда». «Правильно, иначе я начну ревновать», — проурчал он, склонив голову к моему плечу. Горячее дыхание коснулось ушка, и по моему телу прошла неприятная дрожь. Мысли пробила победным смехом Никанора из далеких воспоминаний Мираи. Я задохнулась на миг и сделала шаг прочь от советника. Что с тобой? Нахмурился Велиус. Вы переходите границы? сообщила, но не смогла придать голосу твердость, и он прозвучал сипло. Нет, нет, нет. Нельзя позволять чужому прошлому влиять на мою жизнь. Собираетесь пользоваться своим положением? произнесла с вызовом. «Нет», — скривился он. «Что за выводы? Вы же мужчина!» Вздернув подбородок, я ускорилась и вышла на балкон в тот момент, когда на него приземлился дракон. Пусть уже видел этих невероятных созданий раньше, но у меня захватило дух. Поджарое тело покрывало, словно созданное из миллионов сапфиров, чешуя. Огромную голову, будто корона — Венчали изогнутые роговые наросты. Пасть украшали ровные ряды острых белоснежных клыков. Изогнутые когти крошили камень пола, пока Стейн разворачивался и отбрасывал прочь сумку с вещами. Следом грянул яркий свет. Закрыв глаза рукой, я заставила себя опомниться и двинулась к перилам балкона, намеренная закрыть спину лорда от возможной опасности. Свет рассеялся. Взгляд на миг выхватил эту самую спину, пробежался по яркой линии мышц, но прежде чем любопытство опустило его ниже, я отвернулась. «Как ты, мой лорд?» Вилиус поднырнул под мышку Стейна, не давая ему осесть на пол. Путь был долгим. прохрипел он, тяжело дыша. «Надеюсь, он был не напрасным?» Советник сжал его плечо. Перейдя на магическое зрение, Я отметила, как тот вливать в Стэйна силу. «Не было, но новости неоднозначны», — ответил лорд, глянув на меня из-за плеча. «Мира, в сумке восстанавливающий отвар». Кивнув, я метнулась к его вещам, сразу вытянула плащ, почти не глядя бросила его Велиусу, следом отыскала и несколько баночек. Взяла все и пробежала к Стейну. Советник успел набросить на него покров. Чтобы рассмотреть запретное, Пришлось бы сильно приглядываться, потому мысленно я вздохнула с облегчением. Впрочем, мой взор прикипел к лицу лорда, и мысли об отсутствии на нем одежды как-то развеялись. Стейн будто похудел на 10 килограмм за эти четыре дня отсутствия. Скулы заострились, ярче проявились линии челюсти, губы потрескались. А синие глаза горели так ярко, что почти ослепляли клубящимся в них гневом. Перед мысленным взором предстал неизвестный на дне моря. Нет, все же это была не статуя. «Нам срочно надо поговорить, Мирая», — сообщил лорд, «забирая у меня одну из бутылочек». Откупорил крышку зубами, выплюнул ее и влил отвар себе в рот. «Тебе придется рассказать о том случае». «Хорошо, мой лорд», — кивнула я. Не знала, что он хочет услышать, но дракон явно слишком зол, чтобы ему перечить. «Тогда идем. Он выпрямился и, чуть хромая, двинулся прочь с балкона. Опомнившись, я рванула за ним, на ходу засовывая две другие бутылочки в карман. Руки должны быть свободными на случай опасности. Виллио задержался, чтобы забрать сумку, но быстро меня нагнал. К счастью, покушений не последовало. Да и к нам присоединилась дюжина драконов охраны. Лорд благополучно добрался до покоев. Памятуя прошлые ошибки, Я быстро провела осмотр и сразу покинула спальню, позволяя Стейну остаться одному. Велиус тоже не стал входить. «Давно не видел его таким злым», — поделился он со мной. «Не беси его, Мира». «Почему вы говорите это мне?» — возмутилась шепотом. «Я всегда действую в рамках инструкций». «Ты своенравна. Мне это нравится. Лорду нет». «Мира, идем». Дверь спальни открылась, выпуская Стейна. Дракон в очередной раз удивил, ведь больше не походил на истощенного дорогой путника. Черты его лица по-прежнему выглядели острее, но уже не такими болезненными. Синяки под глазами стали светлее, да и одежда придала ему стати. С влажных волос еще капала вода. Опираясь на трость, Стейн двинулся в сторону кабинета. Я засеменила за ним. Пусть привел себя в порядок. но внутренне явно еще кипел. Раздражение расходилось от него волнами. Может, из-за усталости и голода, наверное, стоило заказать ему еду. Плохая из меня женщина. Сразу не додумалась, что нужно мужику. «Вам заказать ужин, лорд? Вы наверняка устали с дороги, то есть после перелета. Потом махнул он рукой. Я как раз вошла в кабинет, и, подчиняясь его жесту, дверь захлопнулась за моей спиной. Как и в прошлый разговор, лорд сел в кресло за письменный стол, я заняла место напротив и сняла ментальную защиту. Но внутренне дрожала от мысли, что придется вновь пережить ужасные моменты чужого прошлого. «Я не могу войти в твои мысли, Мира», — поделился Стейн, положив локти на стол и переплетя пальцы между собой. «Вы не выяснили природу твоей защиты?» Попробовали саканты снова без одежды. Тот же результат. Никто не влезет в мою голову. Конечно, теперь и будут во мне сомневаться, но я малодушно боялась допускать кого-то в прошлое Мираи. Как оказалось, она все же повлияла на меня. Только чтобы проверить, насколько сильно, надо подпустить к себе мужчину. А я на службе, вокруг одни бесячие драконы, и как-то неприятно от мысли об отношениях ради эксперимента. Тогда расскажи на словах, как ты столкнулась с Фламеном. Ах, вот чего он хочет. Я тонула, и на дне, когда должна была погибнуть, увидела очертания мужчины. Его глаза горели синим светом, словно сапфиры. Теперь я даже думаю, не была ли это статуя? Но интересно другое. Меня закружило в водовороте и выбросило на поверхность моря, в 50 километрах от того места. Там меня спасли драконы сапфирового клана Саканты во главе. — Как же ты оказалась в море? «Это не имеет отношения к Богу», — мотнула я головой. «Моя жизнь никогда не была связана с Фламеном. Мы изучали всех богов в гильдии на уроках истории, но не поклонялись им». «А трехликому? В синих глазах вновь блеснул яростный огонь. «Тоже нет. Наемники гильдии должны рассчитывать только на себя, а не на божественные силы. Сейчас я допускаю мысль, что поверила в присутствие Бога только из-за слов «Аканты», а на самом деле увидела статуя на дне. Вполне возможно, не было бога, и там находился артефакт, который активировался, отозвавшись на силу моего резерва. Мне нужны координаты того места. «Хорошо», — выдохнула я, ведь не могла отказать или соврать лорду. «Только надо бы предупредить главу, что дракон может заинтересоваться дном у берегов острова Рейска». И как бы шпионы Никанора не стали выяснять, что сапфир вам нужно в всех местах. Так можно выдать себя, рассказать лорду всю правду. Но тогда придется поведать ему абсолютно все. Но я... я боюсь бредить эти воспоминания. А кто похитил кинжал, выяснили?» Задал новый вопрос Стейн. «К сожалению, нет. Но Фира охраняет его и не покидает своего поста с того самого момента, как его заняла». Воры не нашли, в природе своего счета не разобралась. Чем же ты занималась, Мира?» «Тренировалась, работала с главой службы безопасности». «Ты вся пропахла Велиусом», — поморщился он. «Прохода не дает. «Да. Надеюсь, вы сможете его одернуть. «Посмотрим. Пока мне не до этого. Ты свободна. Я не покину покоев сегодня. Я буду находиться в гостиной на случай, если понадоблюсь». И надо проверить еду, когда ее принесут. Сказал же потом. «Знаете, лорд Стейн, голодный мужчина, злой мужчина. Мне неизвестно, что случилось, но на полный желудок соображается легче. Поэтому я попрошу принести вам ужин, проверю его, и потом буду дежурить в гостиной, пока вы не ляжете спать». «Снова мне перечишь, Мира?» Взгляд лорда полыхнул таким гневом, что меня моментально вынесло прочь из кабинета. Но ужин я все же заказала. Попросила подать побольше мяса, плитку шоколада и украсить все это вазочкой лаванды. Если Стейн решит меня придушить, то хоть за дело.